Февраль 3. И вот уже безразлично. Дома или в дороге. Тепло или холодно. Сыт или голоден. Хорошо или плохо. Здоров или болен. Но близок владыка. Это и будет преодолением приходящего в себе. И утверждением неприходящего. Ибо приходящие внутренние процессы, являющиеся отражением приходимости внешнего мира. Эти процессы идут в оболочках. В то время как он — безмолвный рекордер, смотрящий. В себе осознав неприходящее вечное начало, дух, основу, зерно, можно начать вокруг него собирать элементы неприходящего. Указанная неотъемлемость огненных накоплений и означает неприходящую природу. В океане приходящих явлений, окружающих дух, его зерно будет утесом, на котором можно опору найти и утверждение в себе неприходящего. Элементы бессмертия, элементы вечного, и только они одни идут на построение Дома Духа. Так и отметим в себе и вовне все, что от вечного и неприходящего, и все, что от временного и потому смертного. И, отметив, будем расширять сферу неприходящего, являющуюся основанием бессмертия, перевоплощающейся триады. Дух с накоплениями это дух, который в предшествовавших жизнях уже собрал и сосредоточил в бессмертной триаде своей это нетленные и неприходящие богатства. Триада у всех об этом говорит семиричный состав человека. Но есть духи, накопившие в ней достаточно элементов для сознательного пребывания вне тела на высших планах. И есть накопившие недостаточно, когда Нечем и нечем себя проявить в непривычных плотных условиях мира земного. Глух, слеп и нечувствителен, остается такой дух к великолепию высших миров. И если человек все дни жизни своей на земле провел, погруженный в явления чувственно-физические и телесные, подобно свинье с рылом, опущенным к низу, к земле, то умирает тогда с ним, вместе с телом его и сознанием. И обладая духом бессмертным, он в духе своем жить не может, ибо нечем ему идет на смерть, в бессознательное состояние, подобляясь каменному, бесчувственному истукану, пока новые и новые земные воплощения в нем не пробудят осознание бессмертного духа в себе. Жизнь вечная осознается, утверждается, обретается не где-то там в небесах после смерти, но именно здесь на земле и сейчас, ныне, в условиях приходимости внешних явлений и смерти проявленных форм. Царством смерти называют мир плотный, но смертью смерть поправ, лучше назвать его сферой проявления вечного принципа жизни среди временных форм носителей жизни бессмертной. Искра монада каждой проявленной формы вечно, даже атома. Бессмертна материя, сущее вечно. Как же тогда могла зародиться нелепая идея о смерти, чего бы то ни было, когда бессмертно само вещество, облекающее всякую форму. Да, формы рождаются и умирают, но не умирает и не может умереть то, что магнитно облекает себя той или иной оболочкой. Сущность бессмертна, хотя и временно внешней формы ее. Часто бессмертие смешивают с продолжением сознания после смерти. Атом бессмертен в искримонаде своей, бессмертен и дух человека, но сохранение непрерываемости сознания после того, как сброшено мертвое физическое тело, будет уделом адепта или тех немногих, утвердивших бессмертие свое на земле накоплениями сокровища чаши. С чем же идут люди туда, в мир тонкий, прекрасный, не уделивший своему будущему пребыванию в надземном ни одной мысли. И даже отрицавший яр все, что относится к этим вопросам. Связавшие себя здесь отрицанием или непониманием будут связаны там, и утверждавшие свое небытие жизнь иметь там не будут, ибо там, где мыслью творится и созидается и порождается все, мыслью все и разрушается до своего собственного сознания включительно. Мысль там творит человека или убивает его. И посеявший жнет плоды им же посеянных мыслей. Такую же мерою отмеряет себе человек возможности жизни в надземном, которую мерил он их на земле.